1-1-7 «О чем ты думаешь, Питер?» Голос Клео Сэмпсон вывел Эллендера из состояния задумчивости. «Это надо было делать не мне». «Ты имеешь в виду отправляться к предельщикам?» «Да». Чернок шел строго по курсу. Питер чувствовал усиливающуюся бортовую качку. «На моем месте должна быть лючья. Через некоторое время у Питера возникло ощущение, что Клео оказалось совсем рядом. Чувство было необычно сильным, И походило оно на близкий, даже, наверное, сексуальный контакт. На деле это виртуальное соединение случилось между реальным Питером и Клео, находившийся на деле за тысячи километров отсюда, а обеспечивала услугу сеть «Консенс». Если это действительно так, то каким образом Клео успела получить его согласие? Кто еще в сети мог наблюдать их виртуальную связь? Однако вскоре Питер успокоился. Его «я» ничего не угрожала. Впрочем, подобные странные ощущения с медицинской точки зрения были легко объяснимы его напряженным состоянием в эту минуту. «На моем месте должна быть Личия», — повторил Питер. «Почему?» «Потому что она обучалась по той же программе, что и я. Лючия привыкла работать в одиночестве. Она часто и успешно рисковала, имея невысокие шансы на удачу. Думаю, что она жива до сих пор. Даже привыкшие к риску в конце концов проигрывают, Питер». «Что ты хочешь этим сказать, Клео?» Эллендер понял, что выходит из себя. «Вообще-то говоря, чего тебе здесь нужно? Хочешь улучшить мою мораль? Если так, то у тебя совсем мало шансов, Клео». «Мне только кажется, что не следует чувствовать себя виноватым по отношению к ключи. «Я и не чувствую, Клео». «Ты ошибаешься, Питер». «Что за чепуха? Зачем мне это? Все, что случилось с ключи произошло по вине начальства, и я тут ни при чем». «Но ведь именно ты рекомендовал ее». «Ты тоже. Все мы приложили руку. Но спал не только ты». Это не имеет никакого отношения к делу. Не совсем так, Питер. Твои эмоции не позволяют тебе взглянуть на случай с Лючией беспристрастно. Решение было правильным, Эллендер. Все остальное – плод воображения. Я согласен насчет решения, Клео. Питеру пришлось признать, что она права. Мне ее просто иногда не хватает. Образ Лючии занимал немалое место в его искусственной памяти. Питеру казалось, что достаточно лишь протянуть руку, чтобы коснуться ее. А искусственная среда «Консенс» просто помогла соединить воспоминания с ощущением виртуального прикосновения и совершенно неважно, кто совершил чисто физическое действие. Личия любила неизведанное и непредсказуемое, и это правда. Думаю, мне не удалось бы отговорить ее от задуманного. Она обладала слишком сильной волей. Вот почему мне хочется, чтобы Личия была здесь. Она бы, наверное, справилась, а я? При этой мысли Питер невольно поежился. Даже думать о подобном исходе было проявлением слабости. «Как бы мне не завалить все дело», — подумал Эллендер. «Так же наверняка считает и Кэрилл. Кто я такой, чтобы с ней спорить?» Эпизод с Ванной стоял пока последним в цепи ошибок Питера. Наверное, где-то в его подсознании даже появилась мысль о самоубийстве. «Может быть, ты не знаешь, но я завидовала Лучии», — сказала Клео. «И не ее связи с тобой, а тому заданию, которое она получила. Я поняла, что оно наверняка опасное, но у Лучии появился шанс открыть что-то свое» моя же участь быть безликим химиком в группе таких же никому неведомых техников все что откроет лючия станет уникальным а возможно и бесценным за долгие годы я поняла как это может быть важно Эллендер слушал клео как зачарованный он сам представлял себе миссию лечи сходным образом мощный интеллект внесущимся с огромной скоростью межзвездном корабле чанг 2 полное одиночество среди сенсоров защитных экранов и античастиц Большинство звездных систем между Солнцем и Эпсилоном Водолея Лючия просто игнорировала. Может, лишь иногда делала пару снимков, но никогда не останавливалась. Что же она могла наблюдать? Какие звездные пейзажи приставали перед ее глазами? Примерно так думал Питер, но он никогда не разговаривал на эту тему с Клео Сэмсон. А зачем? Он не знал, что Клео завидовала Лючии. Питер никогда не предполагал, что кто-то еще может быть опечален провалом ее экспедиции который стал для него не просто досадной неудачей на большом пути, а настоящим крушением мечты. Чанг-2 должен был дождаться появления Типлера на Адрастее, но этого не произошло. Они больше не видели этот корабль, не получили ни одного сигнала за целый год ожидания. Официально Лючия считалась погибшей, а ее миссия проваленной. Возможно, корабль где-нибудь в межзвездном пространстве столкнулся с метеоритом или с чем-либо более существенным, поближе к месту своего назначения. В любом случае, все, что Лючия узнала, пропало вместе с ней. Питер потерял ее навсегда. Эта мысль мучила его с первого дня прибытия к Эпсилону Водолея. И еще одна. Что-то непонятное творится с его мозгами. Ты до сих пор и завидуешь Клео. Она рассмеялась. Можно ли завидовать мертвым? Я не завидую тем, кого Оззи Про относит к запланированным потерям при выполнении миссии. Это тоже могло повлиять на их решение. Типлер превосходно справляется со своими задачами и в ее отсутствии. Питер кивнул. Это было правдой, хоть и жестокой по своей сути. В сущности, Лючия была тем же, чем и он сам. Большой сэндвич из различных знаний. Самая подходящая кандидатура для отправки в космическую бездну, когда неизвестно, что тебе попадется на пути. Интересно, какое количество энграм Лючии потерпело неудачу в космических миссиях? А сколько энграмм его самого Питера Эллендера? Может быть, злой рок, не позволявший им быть вместе, есть результат, уготованный их оригиналами, оставшимися на земле? Ход мысли Питера был прерван резким маневром челнока, который шел на посадку. «Еще не поздно отказаться», — прозвучало в динамике последнее предупреждение Кэрил. «Знаю, но я не буду этого делать». Про себя Питер подумал, что он собирается сделать это потому, что сам того хочет. «Если он уже не может быть самим собой...» то, может быть, для разнообразия стоит попытаться стать кем-то другим? Монитор-консенс продолжал сообщать Питеру о том, что иллюзорная Клео челнока не покидала. Ее виртуальное тело продолжало находиться где-то неподалеку. Органы чувств Эллендера напрямую не могли определить, где именно, и поэтому он чувствовал себя не очень уютно. Вдобавок к этому челнок начал довольно резко тормозить. Потянулись томительные секунды безмолвного ожидания, и в этот момент... Питер мало чем отличался от обычного груза, который терпеливо ждет своей участи в зависимости от степени успешности посадки. Что еще ему оставалось делать? Теперь его судьба полностью зависит от автопилота. И еще от намерений строителей этих башен. Если они действительно хотят встречи с ним, то пусть позаботятся и о его безопасности. Эллендер был уверен, что возможности для этого у предельщиков имеются. Внезапно он подумал о том, что человек всегда надеется на чудо именно в минуты, когда сам подвергается максимальному риску. Когда двигатели челнока взвыли в последний раз и стихли, Питер даже ощутил что-то вроде разочарования. Настал момент истины, который все расставит на свои места. «Мои на поверхности?» «Так точно», — бодро отозвался автопилот. «Доложи обстановку снаружи». Данные уже на мониторе». «Мне нужно устное сообщение». «В зоне посадки температура около 180 градусов по усовершенствованной шкале Кельвина». Скорость ветра необычно высока, что является следствием атмосферных возмущений. В воздухе значительное количество мелких обломков суспензии. Ты имеешь в виду пыль? Рядом со строением в пределах видимости. Да, это пыль. Отлично. Питер заворочился, устраиваясь поудобнее в скафандре. Снаружи было пыльно и довольно прохладно, не настолько, как он ожидал, но все же ниже точки замерзания воды. Какое здесь время суток? Скоро рассвет. Питер вздохнул поглубже проверяя работу фильтрующих клапанов. Раньше он практиковал автоматическую очистку лицевой маски с помощью системы «Консенс». Но здесь это оказалось технически невозможным, и маска осталась полупроницаемой для света. Вид у Питера был не слишком оптимистичный, о чем догадался и он сам, когда вновь почувствовал ободряющее прикосновение к Лео. «Пора в путь. Открой люк», — приказал Питер автопилоту. Люк со систом открылся, и Эллендера обдала волна пыли. Скоро рассвет на Адрастея означало кромешную тьму. Со сходом местного солнца лишь слегка посветлели облака восточной части горизонта. Этого Питер не мог видеть, пока находился на своей стоянке в каньоне. Здесь видимость линии горизонта была получше, так как якорь пятой башни располагался на возвышенности, но что-либо толком разглядеть мешала густая пыль на поверхности планеты. В тусклом свете посадочных прожекторов челнока Питер увидел нечто, напоминавшее основание гигантского дерева. Коряво беспорядочно растущие ветви свисали со ствола, верхушка которого уходила высоко в темноту. Вся конструкция состояла из какого-то темного блестящего материала. Каменистый грунт, на котором располагалось дерево, был беспорядочно изрыт, но следов какой-либо активности пришельцев Питер не заметил. Эллендер сделал десяток шагов по направлению конструкции. Вблизи она действительно выглядела выращенной, а не построенной. Объекта, похожего на фуникулер, нигде не было видно. «Не подходи ближе, Питер». Голос Клео, донесшийся сзади, заставил его остановиться. «Я и не собирался». Сэмсон, тоже одетая в скафандр, поравнялась с Питером. Эллендер улыбнулся, увидев, как Клео тщетно пытается имитировать свое реальное присутствие рядом с ним. «Биотехнологии или нанотехнологии, Питер?» Похоже, Сивио заинтересовался приемами, использованными при создании такого дерева. А в чем разница? Мы привыкли к использованию биотехнологии для более мелких построек, а не для мегаинженерных проектов, хотя у предельщиков все может находиться на другом качественном уровне. А если эта биотехнология с привлечением материалов на основе углерода и сверхпрочных клеточных структур решила вмешаться в разговор к Лео. Почему бы и нет? А если эволюция научила их еще и питаться таким биосубстратом, Не хотелось бы попасться им на зубок. «Тебя никто не заставляет рисковать», заметил Эллендер. «Куда мне теперь двигаться, Джемми? А где теперь этот фуникулер?» «Он с противоположной стороны», объяснил Сивио. «С помощью сенсоров челнока мы разглядели эту штуку. Она действительно похожа на подъемник, хотя никакого движения мы не заметили. Проверка все еще разок». Эллендер решил обойти ствол странного дерева. Основание составляло метров 30 в диаметре. Структура была не вполне симметричной. Сколько Питер не пытался в темноте увидеть верхушку дерева, все его старания оказались безуспешны. Мысль о том, что ствол растет вплоть до геостационарной орбиты, то есть на 12 тысяч километров вверх, показалась ему чудовищной. Две орбитальные башни, выстроенные на Земле в рамках проекта Ози Про, были вдвое выше, но их пришлось возводить годами. Здесь аналогичная башня, в буквальном смысле слова, спустилась с неба за одну ночь. Возможности предельщиков, несомненно, были колоссальными. Еще одним доказательством стало увиденное Питером подъемное устройство. Вначале на более значительном расстоянии оно показалось ему похожим на довольно высокий ребристый темный бугорок, отдаленно напоминавший раковину улитки. Расщепленные бока раковины содержали большое количество отверстий, прикрытых щитками, из которых торчало множество ног, очень похожих на ноги какого-то громадного жука или бескрылой мухи. Муха была странным образом сплюснута, так что некоторые элементы хвостовой части оказались совсем рядом с головной. Вместо головы, однако, у этой штуковины имелось довольно большое отверстие, достаточное для того, чтобы в него мог пролезть взрослый человек. Что именно находилось внутри этого жука, снаружи определить не представлялось возможным. Впрочем, Питер и не очень торопился с точными выводами. нагадался для кого эта штуковина? Тебе придется залезть внутрь, Питер!» – раздался голос Кэррилл. Эллендер охватила лишь на неуклюжую попытку пошутить. Я надеялся увидеть что-то более презентабельное, а это всего лишь большой жук. «Он тебе нравится, Питер?» «Почти что». Выглядит так, словно собрался меня сожрать. Питер покорился неизбежному и забрался внутрь жука, в компании своей виртуальной попутчицы. Все внутри было покрыто тем же темным материалом, который был нанесен на наружной поверхности странной конструкции. Питер не увидел каких-либо приборных панелей или окон. Было тесновато, но все же не до такой степени, как в грузовом отсеке челнока. Питер и Клео пристроились на двух довольно примитивных сиденьях в глубине жука-перевозчика. У обоих вид был довольно растерянный. «Оказывается, они знали, что нас будет двое», — заметила Клео. Эллендер кивнул, хотя, в принципе, его виртуальную попутчицу в расчет можно было и не принимать. Эта мысль пришла ему в голову чуть раньше, и Питер опять поразился технологической мощи прядильщиков. «Что нас ждет в...» Договорить Питеру не дал резкий старт жука, рот которого закрылся. Подъемник стал разворачиваться, а затем понесся вверх. Перегрузка вдавила Питера в сиденье. «Что там снаружи?» Эллендеру ответил Сивию. «Вы поднимаетесь вверх, к самой орбитальной башне». Питер представил себе необычное зрелище. Жук, перебирая лапками, карабкается по ветвям, цепляясь за смолистый материал внешнего покрытия дерева. Без всяких когтей захватывающих или иных приспособлений. Почему Жук не падает, а движется вверх, да еще с такой быстротой? Ощущения Питера сделали совсем неприятными после того, как Жук добрался до конструкции, собственно, башни. Эландера буквально вдавило в сиденье. Внезапно их необычный транспорт развил бешеную скорость. Питеру уже не хотелось рассматривать лихорадочно обновляющиеся картинки на своем персональном микромониторе связи «Консенс», и он решил временно отключить его. Ясно было, что движутся они очень быстро и уже забрались на огромную высоту. Эллендер сравнил себя с букашкой, деловито карабкающейся на самый верх двухметрового стебля и понятия не имеющей, что ее ожидает наверху. Однако полностью избавиться от впечатлений скоростного подъема Питеру не удалось. Секунд через 25 после старта внешний хитиновый покров жука неожиданно сделался почти прозрачным. Его нельзя было сравнить со стеклом, Но все же Эллендер мог видеть загадочные пластинки и шипы, выстилавшие внутреннюю поверхность орбитальной башни, точно стены туннеля метрополитена. Питер повернулся на восток и увидел живописную картину восхода местного солнца, которая уже в достаточной степени освещала основание башни и поверхность планеты внизу. Тем временем Жук продолжал свой стремительный бег. Верхушка башни была еще очень далеко, ее окончание терялось в вышине. Вскоре они должны были добраться до слоя облаков, и Питером овладел страх. Ему вовсе не хотелось вновь увидеть небо, усыпанное звездами. Зачем подниматься еще выше? «Датчики на твоей коже, Питер, показывают, что внешнее давление близко к земному атмосферному», сообщил ему Сивио. «Хочешь попробовать снять маску?» «Без маски тебе будет легче дышать», — заметила Клео. Питер почувствовал, что ритм его дыхания значительно участился. Приподняв край маски, он вдохнул немного воздуха и стал ожидать результатов экспресс-анализа состава. Воздух вполне пригоден для дыхания, в большей степени, чем где бы то ни было на Адрастее. Эллендер снял маску и вдохнул полной грудью. Воздух оказался свежим, чистым, насыщенным кислородом. Так легко ему уже не дышалось много недель и даже месяцев. Искусственное тело Питера было изначально наделено способностью действовать в Адрастейской атмосфере бедной кислородом и все же воздух, похожий на земной, вызвал в теле состояние, близкое к блаженству. Вид, открывшийся внизу, Питер воспринимал уже более спокойно. Поверхность планеты отсюда напоминала пересохший блин в сотнях небольших трещин, бурый и внешне совершенно неинтересный. Скоро жук вошел в слой облачности, и все пропало. Минут пять подъем продолжался в полном молчании, затем облака начали рассеиваться. «Береги глаза», — предупредила Клео. Питер последовал ее совету. Внезапно они вырвались из облаков верхние слои атмосферы. Солнечные лучи проникли внутрь жука, едва не ослепив Эллендера, даже несмотря на то, что он закрыл глаза рукой. Постепенно зрение Питера приспособилось к яркому свету, но зато звезды вверху исчезли. Эллендер продолжал видеть лишь залитую солнцем верхнюю часть башни. Где-то высоко вспыхнула оранжевая точка. Питер понял, что конец его путешествия близок. Вот оно, пятое веретено. Внизу башня уходила в плотный, совершенно ровный слой облачности. Интересно, как высоко он забрался и сколько еще осталось? Питер решил узнать об этом у Кэрил, внимательно следивший за его восхождением Стиплера. Сколько еще до пятого веретина? Эллендером вновь начал овладевать страх. Если будешь двигаться с той же скоростью, то около часа. Чем мне пока заняться? Решай сам, Питер. В конце концов, это была твоя мысль. Хочешь, расспроси обо всем предильщиков. Эллендер не ответил. Хацис, как всегда, права. Заварил кашу, не жалей масла. Отвечать за все только ему самому.